Глава 3. Проснулась я с ощущением конкретного недосыпа, отпечатавшегося на щеке теснения, украшавшего обложку книги. Поняла, что на завтрак традиционно не успеваю, и суетливо забегала по комнате, стараясь хотя бы не опоздать на учёбу. Сегодняшнее занятие по имущественному процессу было посвящено рассмотрению дела о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. И хотя каждый брак заключался непременно с одновременным подписанием брачного договора, дел всё равно хватало. Многие супруги старались найти все возможные лазейки для того, чтобы пересмотреть заключённый в период любви и страсти контракт. Как и в прошлый раз, профессор Эльгрин разделил нас на противоборствующие пары, только теперь заставил отыгрывать представителей супругов, пытающихся высудить друг у друга побольше денег и имущества. И если честно, страстям, которые кипели на нашем учебном процессе, могли бы позавидовать реальные бракоразводные дела. Студенты бились с таким азартом, словно бы действительно прожили годы в ненавистном браке и теперь жаждали отобрать у супруга всё, что было нажито не по сильным трудом. Впечатление усиливал тот факт, что преподаватель разбил нас на пары, в которых парням противостояли девушки. И это был единственный момент, когда стёрлись грани между нашим и судейским факультетом. а преобладала мужская и женская солидарность. Удача их парней из любого из факультетов ребята приветствовали овациями и бросали торжествующие взгляды на осупленных девушек. А если дело выигрывала представительница прекрасной половины, ситуация менялась на диаметрально противоположно. И только однажды моё сердце дрогнуло сочувствием в вражеском лагере, когда в поединке сошлись Микаэла и Нетти. С важным видом бросая друг на друга презрительные взгляды, Эти двое заняли места за кафедрами. В воздухе, в метре от воинственно взирающих друг на друга студентов, висела копия брачного договора. Кстати, заметил профессор Эльгрин, сторонами в этом процессе были два бывших студента факультета защиты нашей академии. Разумеется, от услуг защитников супруги отказались, решив, что каждый из них сам в состоянии представлять свои интересы. Так что в процессе у нас участвуют не юристы сторон, а лично муж и жена. По аудитории прокатилась волна смешков, а супруги поневоле мрачно уставились друг на друга. Сразу скажу, проблема данного процесса состояла в том, что супруги не могли прийти к соглашению в отношении вещи, физический раздел которой был невозможен, добавил профессор. А денежной компенсации каждый из супругов отказывался, желая получить саму вещь. И эта вещь, он активировал на стеной визариум, позволяя нам увидеть жутко дорогую Выполненное из красного хрусталя и щедро украшенное россыпью полудрагоценных камней сердце от известного ювелирного дома Нотерж. Супруги синхронно простонали. Не отдам. После чего также синхронно закатав рукава мантий, начали судорожно листать учебные визариумы, на которые преподаватель перебросил дополнительные материалы по делу. Ха! радостно воскликнула Микаэла. «Вещь была приобретена на имя жены, а в соответствии с брачным договором имущество, приобретенное одним из супругов за счет личных средств, является его личной собственностью». «Возможно. Только оплата была произведена с семейного счета супругов, а значит, муж вправе претендовать на супружескую долю в этом имуществе». Парировал на супленной нытье, Явно не желая уступать такую гламурную вещницу, это был подарок, который поступил в единоличную собственность жены, продолжила нападение Микаэла. М да, извичительно парировал супруг. А где договор дарения, который для вещи такой стоимости должен заключаться в письменном виде? Следующие минут десять вся аудитория, затаив дыхание, наблюдала за поединком, который набирал обороты и децибелы в голосах студентов. Правда, даже через четверть часа взять верх ни у Нетти, ни у Микаэла не получилось. Аргументы закончились, и зайдя в тупик, муж и жена уставились на профессора в надежде, что тот поддержит чью-либо сторону. Однако Эльгрин итоги подводить не спешил. Напрямую брачный договор не предусматривал подобный случай. И поскольку нормы имущественного права, применимые к данным правоотношениям, вступали в противоречие друг с другом, вещь была признана супружеской собственностью, произнёс он, в виду того, что ни одна из сторон не желала уступить сердцену торже, утверждая, что это нанесёт им непоправимый моральный вред. Судья предложил сторонам показать степень привязанности к спорному имуществу. Можно сказать, впервые доказательственная база строилась на эмоциях. Лица нити и Микаэла, которым предстояло продемонстрировать пламенность своих чувств к куску камня, вытянулись. Студенты в аудитории, включая меня, не удержались от смешков. На самом деле, супругам можно было посочувствовать. Но уж больно комично выглядела эта ситуация. Да и в конце концов, мало ли, а вдруг попадётся подобная ситуация в практике. Готовыми надо быть ко всему. Первым опомнился Нетти. Уважаемый суд, выдохнул он. Я не жалея сил, не покладая рук работал, чтобы порадовать свою жизнь зрелищем этой удивительной вещи. Вообще-то, господин Негрис не работал, а получал весьма щедрое содержание от своей семьи, перебил поток лирики профессор. "Ту не ядец", с извивительной усмешкой припечатала Микаэла. "Госпожа Негрис также не была обременена работой, получая примерно такие же деньги от своей семьи, что и её супруг. А ту не яд ки слышу", вернул любезность Нетти. "Ваша честь" "Воскликнула Мика. Я подарила этому ужасному человеку лучшие годы жизни, и всё, что послужит мне утешением, это сердечко, которое будет согревать мой одинокий дом у ютом. Лучшие годы?" так же на повышенных тонах ответил Нетти. "Разведите нас немедленно в вашу честь. Страшно представить, что меня ждёт дальше, если до этого были лучшие годы. И вообще, Это же моё кровоточащее сердце, которое разбито алчной женщиной. Оба факультета, лицезрие разворачивающееся перед ними спектакль, уже откровенно смеялись. Прервал всеобщее развлечение звонок и оклик профессора. Всё, достаточно. Будем считать, что в этом процессе ничья. В следующий понедельник вы отправитесь в столичные суды присутствовать на судебных заседаниях. А в जेलно советую обратить особое внимание на то, как строго и формально они проходят, не в таком балагане, как здесь. Мы все тотчас пытались придать лицам серьёзное выражение, но получалось не очень. Лично я кусала губы, стараясь сдержать улыбку. А чем закончилось реальное судебное разбирательство? уточнил кто-то из студентов. Профессор замелся, а потом всё-таки ответил. Ничей. Судия дал сторонам 3 месяца на примирение либо на достижение соглашения о разделе спорной вещи. И как же они её разделили? Поинтересовалась уизвлённая так и не одержанной победой Микаэла. Никак, Ильгрин развёл руками. За 3 месяца они помирились, и о разводе речь уже не шла. Как и разделили сердца нуторже? Аудитория вновь захихикала, откуда-то из дальних столов донеслось: "Долгих лет вашему браку, любви и согласия!" Поддержали первого крикуна с другой стороны гальёрки. Нетти и Михаил тут же синхронно зарычали и засверкали глазами, демонстрируя это самое согласие. Надо ли говорить, что шутливых пожеланий сохранить союз сразу же стало на порядок больше. Порядком разозлившегося Нетти пришлось даже успокаивать. Сочувствуя парню, мы направились на занятия по истории защиты. Сегодня я заняла место на более привычных последних рядах, но вовсе не потому, что собиралась проспать лекцию. Просто решила, что история защиты не так важна, как информация, которую можно почерпнуть из книги о Великом щите. Ведь если попытаться отделить работу видящих от того, что делали остальные, возможно, получится хотя бы частично понять устройство их личного щита. Едва прозвенел звонок, я сразу же углубилась в чтение. Лишь краем глаза заметила, как профессор покинул кафедру и начал неторопливо прохаживаться по аудитории, не прерывая при этом лекцию. Однако значения этому не придала. Книга захватила меня так сильно, что холодный, укоризненный голос, раздавшийся рядом, стал абсолютной неожиданностью. Вижу, на долго вашего стремлению к учёбе не хватило, студентка Торн. Я резко испуганно подняла голову и вскочила, увидев стоящего рядом профессора Келфри. "И какой же модный журнал на этот раз отвлёк вас от лекции?" взирая на меня с выражением крайнего неодобрения, поинтересовался он. "Это не журнал, профессор", виновато склонив голову, прошептала я. "Что же тогда? А позвольте полюбопытствовать". Преподаватель требовательно протянул руку, так что пришлось показать ему книгу. Судя по мгновенно вытянувшемуся выражению лица, профессор Кэлфри сильно удивился. Вы действительно это читаете? с недоверием уточнил он. Да, профессор. И как, понимаете, о чём речь? Далеко не всё, к сожалению. Я тихонько вздохнул. Тема вам интересна или это праздное любопытство? продолжал расспрашивать преподаватель. Очень интересно, честно призналась я. Пожилой профессор несколько мгновений задумчиво смотрел на меня, а потом огарошил: "Что ж, если так, задержитесь после занятий, мы обсудим данный вопрос. А сейчас лекция". "Конечно, профессор, простите", извинилась я, не веря своему счастью. Неужели мне кто-то сможет хоть немного помочь? Он отошёл, а я принялась считать минуты до окончания занятия. Даже лекцию к стыду своему запомнила плохо, полностью поглощённая мыслями о возможности получить драгоценную информацию. После окончания занятия я чуть ли не бегом направилась к столу профессора Келфри, сопровождаемая удивлёнными взглядами сокурсников. Итак, студентка Торн Что же сподвигло вас заинтересоваться великим счётом? Слегка прищурись, поинтересовался он. Сначала простое любопытство, осторожно ответила я. А потом я узнала, что наш факультет раньше изучал счёт более подробно. Стало интересно, что же в этом учебнике и почему предмет отменили? Не отменили, а сделали необязательным факультативом. Поправил профессор, в его голосе неожиданно послышались нотки грусти. "Но почему?" удивилась я. "Официально, потому что ваша основная специализация столь глубоких познаний не требует", ответил он. Потом скривился и добавил: "А неофициально по головные неуды по энергофизике портили табели успеваемости студентов факультета защиты". Руководство посчитало, что это нехорошо. Ведь вы у нас кхм, особенные. И гадать не надо было, чтобы понять. Келфри имеет в виду наш социальный статус. Конечно, вряд ли родители обеспеченных детишек да и сами их от проски радовались загубленным двойками за золотым дипломом. Тем более факультет формальный, к чему тут сложные расчёты изучать, только дополнительные деньги на взятки за экзамен переводить. В результате практические занятия по энергофизике заменили не напряжными лекциями по истории, а то и просто вычеркнули из расписания, заключил профессор. Так вот, почему у нас занятий намного меньше, чем на остальных факультетах, растерянно охнула я. Всё для вашего удобства. Калфри издал сухой смешок. Разве вам не нравится? Мне нет. Решительно мотнула я головой, а потом жалобно посмотрела на преподавателя. Я вправду хотела бы понять, что такое великий щит, но в учебнике всё так сложно описано, я половину этих формул и расчётов не понимаю. Это как раз не удивительно, успокоил профессор. Вы начали изучать тему не с начала. В этом учебнике говорится в большей степени о том, как функционирует щит, Но сперва надо знать, как он был создан. Я затаила дыхание в надежде, что сейчас откроется главный секрет. Что вы вообще знаете о его создании? спросил профессор Кэлфри. Ну, я занялась немного. Знаю, что он был создан тремя командами: боевыми магами, защитниками, видящими и специалистами службы чистого зеркала. Верно? он кивнул. структуры, считая их прямо в чём-то сходно с защитой, которую могли создавать видеющие. Однако щит видеющих мог подпитываться только их собственным резервом и силой, а великий щит был создан так, чтобы впитывать и удерживать в себе магическую энергию в чистом, необработанном виде. Он представляет собой особое плетение силы, наподобие ловчих сетей, охранных зеркал, Так значит, любой маг может создать себе похожий, но индивидуальный щит. Нет, вы. Так стабилизировать потоки магической энергии, главное сплести их, не позволяя пересекаться и сталкиваться, было по силам только видящим. Они умели направлять потоки энергии, запечатывая её края. А затем из этих полос был создан щит. Кроме того, полосы служат своеобразными поглотителями аккумуляторами, что позволяет до сих пор подпитывать брешь в щите дополнительной энергией извне. А есть ли описание, каким образом создавались эти энергетические ленты? Я пыталась осторожно перейти к самому главному. К сожалению, нет, студент Котторн. Профессор Келфри развёл руками. ей же ещё мне было смысл объяснять кому-то, как именно формируется щит, поскольку никто, кроме них, повторить процесс не мог. Я разочарованно вздохнула. Да, глупо было надеяться на такую удачу. Тем более Андрей Трависи уже говорил, что ничего не нашёл. Возможно, какая-то информация сохранилась в храмовых библиотеках. Задумчиво произнёс в это время профессор: "Хотя в любом случае нет смысла перерывать тонну старинных книг, чтобы прочитать о том, что не несёт для сегодняшней ситуации никакого практического значения". Кому как. Лично для меня это была хотя бы какая-то надежда. Вот только как подобраться к храмовым библиотекам, запросить книги, а вдруг это привлечёт нежелательное внимание? Сообщники хаоса могут быть повсюду, и тема запроса настолько специфическая, что не обратить на неё внимание они просто не смогут, особенно учитывая тот факт, что сейчас в Видю активно ищут, используя любые зацепки. Студентка Торн. Отвлёк меня от размышлений профессор Келфри. Если тема счёта настолько вам интересна, можете написать по ней курсовую работу. Как куратор, я смогу обеспечить вас необходимой информацией. Я неистово закивала в ответ на столь соблазнительное предложение. Запрос преподавателя академии, который наверняка неоднократно обращался к данной теме, подозрений не вызовет, и я смогу получить книги, не привлекая внимания к себе. Спасибо, профессор, выпалила я. С удовольствием возьму данную тему в качестве курсовой. только мне бы побольше материалов хочу максимально раскрыть тему конечно кара конечно старика явно обрадовал мой энтузиазм я сегодня же свяжусь с библиотекой прим главного храма великой хранительницы и запрошу информацию зайдите завтра после занятий в деканат получите книги заодно и заявление на курсовую работу оформите Ещё раз поблагодарив господина Кэлфри, полная радужных надежд, я отправилась в столовую, у дверей которой уже поджидал Сайрус. «Где ты ходишь?» Нетерпеливо поинтересовался парень и, схватив за руку, буквально потащил к раздаточному столу. «Быстро обедаем и едем». «У тебя же ещё две пары», — удивилась я. «Прогулы были совсем не в духе Сайруса». «Отпросился, ничего страшного, отработаю потом», — отмахнулся парень. Кстати, Даня Малур тоже хотели с нами. Они меня уже 2 дня вопросами заваливают, куда девчонки подевались. Хорошо, хоть о том, что случилось, мало кто знает. Даже ректору всей правды не сказали. Придумали отговорку, что мы какие-то опыты проводили на краю парка. Там близко находится охранный контур, вот он по официальной версии и среагировал. Так что если кто-то будет интересоваться, говорит то же самое. Я кивнул. Спешно, проглотив обед, мы с оборотнем со скоростью пульсара вылетели из столовой, а вскоре уже садились во флайверсайя. Хвала создателю, машин в коридоре полетов было немного, так что путь не занял четверти часа. И вот, сгорая от нетерпения, мы приземлились на парковку перед больничным корпусом Академии врачевания. Гордо предъявив уже знакомой даме свои допуски, мы с Сайрусом узнали номера палат и едва ли не бегом направились к лифтам. Как оказалось, палаты, в которых находились девчонки, размещались в закрытой от посещений части восьмого этажа главного корпуса. Здесь за информационной стойкой сидел весьма энергичный выпускник боевой академии, причём с полным комплектом оружия. Внимательно изучив пропуска, мужчина заставил нас пройти через сканирующее заклинание. После осмотра нам сообщили, что Ники помещена в палату поддерживающей терапии. То есть явно идёт на поправку. И сейчас девушку навещают посетители. А вот Лилиан только вчера перевели из отделения круглосуточного наблюдения в отделение восстановительной терапии. Мы с Аем мрачно переглянулись, понимая, что до полного выздоровления подруге ещё далеко, и не сговариваясь, двинулись к ней. Лил лежала в небольшой светлой палате на узкой больничной кровати. Её тело целиком окутывала полупрозрачная пелена защитного кокона. Подруга по-прежнему находилась без сознания, бледная и неподвижная в окружении тянущихся к ней светящихся нитей. От такого зрелища на глаза навернулись слёзы. Как же ей досталось? Сайруса, видимо, оборевали те же чувства. Парень прикоснулся к защитному кокону, Словно бы пытаясь дотронуться до самой девушки, и шумно выдохнул. Если бы не я, она сейчас была бы здорова, а не лежала в бессознательном состоянии одна в этой палате, сдавленно пробормотал он. Я погладила Сая по плечу. Не переживай. Её перевели, значит, идёт на поправку. Да она вообще тут быть не должна. Молодой человек Раздался вдруг за нашими спинами укоризненный голос. Это больница, здесь не принято шуметь. Мы быстро обернулись и увидели входящего в палату мужчину средних лет в мантии врачевателя. Простите, извинилась я. Мы просто очень переживаем за подругу. Вы не подскажете, как она? Сколько ей ещё в таком бессознательном состоянии лежать? Не волнуйтесь. Строгое лицо мужчины чуть смягчилось. Девушке уже лучше. Я тут успели вывести из организма до возникновения необратимых последствий, так что она полностью восстановится. Думаю, если ничего непредвиденного не произойдёт, завтра во второй половине дня выведем вашу знакомую из состояния сна и переместим в палату поддерживающей терапии. А ей что-нибудь нужно? Тут же уточнил сай «Вещи какие-то или лекарства?» «Лекарств, молодой человек, в больнице пока достаточно», — с легкой улыбкой заверил врачеватель. «А вот личные вещи и предметы гигиены действительно не помешают. Мы связывались с ее родными, но они находятся довольно далеко и не имеют возможности приехать раньше выходных. Так что, если вы можете...» «Конечно, можем», — заверил, перебивая Сай. Я завтра же привезу всё необходимое, не сомневайтесь. Вот и прекрасно. Мужчина кивнул. А сейчас позвольте мне поработать с пациенткой. Мы синхронно кивнули. После чего, бросив последний взгляд на спящую в защитном коконе Лил, покинули палату и направились в сторону отделения поддерживающей терапии. Составь список, я всё куплю и привезу, решительно потребовал Сайрус. Не ты купишь, а мы. Урезонила я его. Да и не всё нужно покупать. Многое у Лил уже есть, я соберу вечером сумку. И надо ещё у Ники спросить, вдруг ей тоже что-то требуется. Хорошо, согласился он. Миновав длинный коридор и лестничный пролёт, мы оказались у нужной палаты. И судя по доносившимся оттуда голосам, посетители Ники всё ещё были внутри. Конечно, хотелось поговорить с подругой наедине, но и ждать, пока они сами уйдут, терпения не было. Осторожно постучав, Сайрус открыл дверь, и мы вошли в очередную белую палату. От той, где находилась Лил, её отличало лишь наличие дополнительных стульев и тумбочки. На кровати, опираясь спиной на высокие подушки, сидела Ники. Выглядела она к счастью вполне весёлой и бодрой. Волосы, заплетённые в косу, в своей белизной подчёркивали здоровый румянец на её щеках. Кроме подруги в палате находилось трое посетителей. Белоснежные волосы, яркие аквамаринового цвета глаза и точёные изящные черты лиц выдавали в них представителей клана Снежных волков. Двое мужчин, молодой и более крепкий, в чёрном и сером костюмах расположились на стульях у стены. а около изголовья кровати сидела неопределённых лет чопорная женщина, видимо, бабушка Ники. Увидев нас, Ники отвлеклась от посетителя и радостно воскликнула. «Кара! Сай!» Сидевшие на стульях оборотни мгновенно встали и вежливо улыбнулись. «Наследник Донтери, светлого дня!» Раздался мягкий и чуть вкратчивый голос мужчины в сером костюме. Мы рады, что вы зашли навестить нашу бедную девочку. Добавил второй в чёрном. Похоже, появление Сайруса, как и радость Ники, были истолкованы ими вполне определённым образом. Светлого дня, Альфа Меркс. Поприветствовал Сай старшего из обратней. Андар Меркс. Второй кивок был адресован мужчине помоложе. Рад вас видеть, госпожа Меркс. С женщиной, сидевшей около Ники, он поздоровался более сердечно. Заметив сошедшиеся на мне любопытные взгляды, я в свою очередь представилась. Карина Торн. В ответ все трое тут же одарили меня, наверное, самыми очаровательными улыбками из своего арсенала. А молодой обрытень к тому же подошёл и подхватив мою руку, запечатлел лёгкий поцелуй на пальцах. Андар Меркс, госпожа Торн. Старший брат Николаеты рад знакомству. Пивучу представился он. Взаимно я вежливо улыбнулась и отступила на шаг. Всё-таки, несмотря на обояние, изящная красота мужчин снежного клана меня не особо впечатляла. Однако избавиться от Андара оказалось не так-то просто. Мы так рады, что наша Николата обзавелась друзьями, которые не бросили её в беде. Произнёс он вновь, сократив расстояние между нами, и всё это под полным одобрением взглядом своего отца. "Я тоже э, рада", заверила я, отступая вновь и почти упираясь спиной в Сайруса. "Как поступить, если назойливый блондин опять приблизится, понятия не имела. Не говорить же прямым текстом, что подобное внимание мне неприятно". Спасла положение бабушка Ники. Думаю, нам пора, поднямая сказала она. Дадим возможность девочке пообщаться с друзьями. Да, пожалуй, мы и мы впрямь засиделись, согласился глава клана. После чего Чинно попрощался со мной с Айрусом, отдельно попросив парня присмотреть за непутевой дочерью. Было очень приятно познакомиться, госпожа Торн. В то же время промурлыкал брат Ники, снова целуя мою руку. Андар. Отдёрнула внука бабушка и направилась к выходу, подталкивая перед собой младшего Меркса. Прости, Кара, виновато произнесла Ники, как только за родственниками закрылась дверь. Андару как раз ищут невесту из влиятельной семьи, а тут ты. Да ничего, отмахнулась я и поморщилась. Понимаю. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь? Почти поправилась, заверила она. Обещают на днях выписать. А что с Лил? Мне ничего не говорят, а вставать и выходить из палаты не разрешают. Мы с сайем помрачнели. Она ещё спит. коротко ответил парень. До сих пор? охнула волчица. К сожалению, Но говорят, что завтра её переведут в отделение восстанавливающей терапии. Вроде бы ей становится лучше, успокоила я подругу. Мы были у неё, завтра ещё приедем, вещи и всё необходимое привезём. Кстати, тебе что-то нужно? Нет, спасибо. Ники отрицательно качнула головой. Бабушка обо всём позаботилась. Сильно родственники ругались. Спросила я, вспоминая, как мне досталось от родителя. Бабушка не позволила, а так бы получила и от отца, и от брата. Подруга выразительно поежилась. «Да, повезло», — я вздохнула. «А меня отец чуть из академии не забрал». «Моего отца нет в клане, он тренирует молодняк в Гордамских горах», — невесело поделился Сай. «Вернется, и мне влетит по первое число». Хотя всё это мелочи, лишь бы вы с Лил поправились. Мы ненадолго замолчали, погружённые в невесёлые мысли. "Ники, расскажи, что было в парке, когда нас в портал закинуло?" попросила я. "Я за вами издалека наблюдала, и когда Сая с Лил в портал начало затягивать, побежала в вашу сторону. Только толку от меня оказалось мало", грустно констатировала волчица. Даже с человечишкой этим справиться не смогла. Он ударил меня кинжалом из лунного камня, который сильно тормозит регенерацию оборотней. «Видимо, этот кинжал Гротас для Сайру собрал. Думал, с ним проблемы будут», — предположила я. «Жаль, что я до горла этого урода не добрался», — прорычал Сай. «Зато Травеси добрался», — заметила Ники, опустив глаза. «Да». Травеси в один голос удивились мы с Сайрусом. Я думала, это ты убила Гратаса, а потом уже вызвала следователей. Как там оказался Травеси в этот момент? Я с недоумением посмотрела на подругу. Пока обежала, набрала его номер и успела прокричать, что нам нужна помощь. Тихонько ответила Ники. Старший следователь появился буквально в тот момент, Когда Гратас шёл меня добивать, горло ему порвал моментально. Тот даже сказать ничего не успел. Потом появился Брок. Он как-то определил, куда вас перебросило, и Инангатом отправился следом, а Трависи остался со мной. Перетащил в беседку, вызвал врачевателей, потом то ругал меня, то успокаивал. Дальше вы уже сами видели. Да, видели. Грустно согласился Сай. «Вы с Лилей чуть не погибли, а все из-за моей самонадеянности!» «Вот еще! Самонадеянность была общей!» — фыркнула волчица. «Второй день пытаюсь ему это объяснить», — заметила я. «Но вы же женщины!» «Сайрус Дентери!» — прорычала Ники. «Если ты еще раз скажешь, что женщины глупы и не в состоянии принимать решения...» «Я с тобой больше никогда не заговорю». «Аналогично», — воинственно добавила я. «Будешь общаться со своими друзьями-мужчинами». «Хорошо, хорошо», — капитулировал парень. «Прошу прощения, о великие женщины». «То-то же», — Ники довольно хмыкнула. Наша посиделки прервала появившаяся на пороге палаты пожилая врачевательница. «Часы посещения окончены, больной, надо отдыхать», — строгим тоном сообщила она. Пришлось подчиниться. Обняв Ники на прощание, мы с Саем направились на выход. Тревога впервые за эти пару дней улеглась, возвращая спокойствие. В академию возвращались в хорошем настроении, зная, что девчонки идут на поправку. «Очень хотелось забыть наше неудачное расследование», и вернуть жизнь в привычную колею правда грызми меня где-то в глубине души червячок сомнения удастся ли ведь дар видевший никуда не делся однако я в любом случае решила больше друзей ни во что впутывать не буду с проблемами необходимо справляться самой не жертвуя чужими жизнями о чём задумалась прервал мои размышления сай уверенно направляя флайер по коридору полётов о дружбе Практически не соврала я, зная, насколько чувствителен обратень Колжи. Хорошая тема, одобрил он. Кстати, напоминаю, не забудь составить на завтра список необходимых вещей для Лил, а то проснётся, а у неё ничего нет, кроме больничной рубашки. Не переживай, составлю, заверила я заботливого парня. После занятия в атриуме слетаем в золотую галерею и всё купим. После атриума Признася страшное название, я невольно вздрогнула. Перед глазами вновь промелькнул залитый кровью коридор. Несмотря на то, что прошло уже несколько недель, по-прежнему казалось, будто я видела окровавленные трупы вчера. На время, пока шло расследование, атриум для нас, студентов, был закрыт. Но после того, как результаты официально озвучили, списав всё на сбой в системе и сообщили о её починке, занятия должны были возобновиться. Вот только как же страшно было вновь туда идти. Я там буду, не бойся. Сай успокаивающе сжал мою руку. Спасибо. Я благодарно улыбнулась парню. Что бы я без тебя делала? Страдала бы по Вальтану, фыркнул оборотень. Вот ещё. Ты ценен, но не настолько. Хихикнула я, а потом, вспомнив кое-что, посерьёзнела. и полезла в карман за магофоном. «Кстати, у меня тут интересная запись есть. Нетти добыл кое-какую информацию. Тебя она тоже касается». Сайрус вопросительно уставился на меня в зеркало заднего вида, а я активировала магофон и, сбросив очередной номер так и непрочитанного элитара, включила запись. Парень слушал разговор все сильнее и сильнее хмурясь. Когда же речь дошла до шантажа отца госпожой Трингросс, чуть ли не до хруста сжал руль Флайвера. «Вот, значит, как». Когда запись закончилась, тихо процедил он. «Ничего, от рта он будет свою отработку долго вспоминать». «Сай, не надо!» — предостерегла я. «Он же побежит жаловаться, и у тебя проблемы будут. Не переживай». Мы будем действовать тайно, позаботимся о Балеби. Играть в закулисные игры может не только этот урод со своим попашей. Обещай, что обойдёшься без глупостей, потребовала я. Все непременно, откликнулся Сай. Вот только вид его обратный при этом был такой, что не поверилось ни на йоту. Даже жаль стало, что о разговоре ему сообщил. Ведь уберечь хотела А добилась, похоже, совершенно противоположного. Причём Сайрус настолько загорелся планами мести, что по возвращении в академию даже на ужин со мной не пошёл. Пришлось давиться порядком остывшей кашей в одиночку. Вернувшись в свою комнату, я перебрала одежду Лил, решая, что можно взять из имеющихся вещей, а зачем придётся ехать в магазины. После чего упаковала всё необходимое в сумку, написала список необходимого и полезла в кровать. Перед сном, правда, снова попыталась углубиться в изучение информации о чтете, но хватило меня не надолго. Засыпала я, как и в прошлую ночь, в обнимку с увесистой книгой по энергофизике.